Глава 65. Иркина, Одиссея. 13 сентября 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 21 час 21 минута. Я еще ребенок. И как брат серьезно писать не умею. Но надо, наверное, так. Горячая гильза закатилась мне за шиворот и обожгла мою спину но я даже не вскрикнула хотя больно было ужасно дядя кости и дядя андрей оглушительно стреляли отступая по коридору а я за их спинами черпая патроны из брезентовые сумки наполняла ими пластиковые магазины полили они так быстро что я уже все ногти себе переломала и пальцы прищемила стремясь как можно быстрее сунуть в протянутую руку очередной проклятый прямоугольник Слезы еще по лицу текли, непонятно из-за чего. И когда я только успела уреветься. Вроде же все нормально. Не туплю, помогаю, паники нет. Почти. — Магазин! — Уже, уже! — кричу я, протягивая нашему соседу новую порцию подарочков для синекожих. Эх, и почему рядом нет Андрея и Анатолия? С ними мы бы быстро перебили всех этих страшных дикарей. В общем, я серьезно загорелась стать пилотом. Перечитала про них все комиксы, пересмотрела все киношки. После школы теперь сразу иду в долину на базу восьмого особого. Тренировки шагоходов смотрела с удовольствием. Фантазировала, как сама буду сидеть в кабине, дергать за рычаги и палить во все стороны из пушек и пулеметов. Красота! Накануне в ангар привезли парочку маленьких соболей. Чудо, а не машинки. Маленькие, аккуратненькие, словно для девочек. Мне вот они намного больше нравятся, чем шагоход керечанской. Уж и не знаю, как она с такой громадиной управляется. К тому же говорят, что эти модели чем-то отличаются от той, которую управляет доктор тетя Даша. Мне жутко хотелось взглянуть на роботов но дядя Вова сказал, что не получится, так как они доставлены в разобранном виде и собирать их будут ночью. — А потом что? — А часам к десяти Соболей отправят на ремонт внешней стены. Ты уже в школе будешь. — Печаль. — Ничего, — погладил меня как маленькую по голове Максимов. — Потом в Дашкин попросишься. Она не откажет. — Посмотрим, посмотрим. Я смекнула, что взглянуть на шагоходы можно утром и решила пробраться на базу пораньше еще до того, как начнутся занятия и, конечно, до того, как машинки увезут. Сказано, сделано. Встала в шесть, тихонечко улизнула из дома. Мама только вернулась с ночной смены и меня не услышала. Ножками притопала через полчаса в долину. Через ворота, конечно, не пошла. Там круглосуточно стоят... Котовские часовые, с ними не очень-то договоришься, поэтому пролезла через секретную щель в заборе. Умные дроны, патрулирующие территорию, на меня не сработали. Пощелкали-пощелкали объективами и вылетели прочь. Повезло, что месяц назад я подняла тут такую тревогу. В общем, меня внесли в список персон, которым посещение территории разрешается. А вот и они. Соболя были собраны и стояли у входа в ангар. Видно, их подготовили к отправке. Вокруг никого не было, что было, конечно, кстати. Красавцы! Вот бы мне такой! Я облазила машину снизу доверху, а потом мне захотелось посидеть в кабине. Знала, как она открывается. Видела, как это делал Анатолий. Пришлось попыхтеть, конечно, но я смогла протиснуться в щель, Вот только в последний момент заделал какую-то задвижку, и купол резко захлопнулся, ударив меня по голове. Очнулась я уже во время транспортировки. Голова болела, на затылке вздулся огромный шишак. Ничего себе приключения! Было темно, но по характерному раскачиванию и рычанию мотора я догадалась, что нахожусь в грузовике, и везут меня к стене. Орать тут было бесполезно. А купол открываться не хотел. Уж не знаю, что я там сломала. Ковыряла, ковыряла, все без толку. Вот приеду и тогда дама себе знать. Конечно, будет скандал, но я не специально же. Грузовик выгрузил соболей в туннеле и уехал. Пора. Погладив безжизненную панель робота, ласково потрогав рычаги и посидев в кресле, я собралась уже сообщить о своем присутствии. Тем более, что ко мне со стороны ворот двигалось сразу несколько человек. Постучалось. Затем еще раз... Нет, еще рано не слышит. Сейчас подойдут и... Хрясь, ширк! Что-то громко треснуло, а пол под ногами подпрыгнул, как живой. Шагот опрокинулся на бок, и я вместе с ним, больно ударив коленку. Даже от боли не закричала, потому как вокруг творилось нечто странное. Пол в туннеле расползался двумя горизонтальными трещинами, в которые провалились ящики, какие-то бочки, стальные балки, еще какая-то ерунда. А дальше я уже не смотрела. Я закричала так, что меня услышали. Всего в дюжине шагов, на той стороне расселены, замер дядя Костя Блинов. Через купол мы смотрели друг на друга, А потом пол под ногами снова вздрогнул, и мой шагоход полетел в яму. Я орала так, что сорвала голос. Уткнувшись в кресло головой, поднимаюсь на ноги. Снаружи много пыли, ничего не видно, голова кружится. Хотела уже всплакнуть, благо было из-за чего. Но тут купол распахивается, и меня вынимают наружу сильные руки. — Ирка, с тобой все в порядке? — крепко обнял меня дядя Костя, прижав к груди. Чуть не раздавил. У него же защитный костюм, а у меня только футболочка и шортики. Думать же надо. — Всё хорошо. — Ты как сюда попала? — Хороший вопрос. Может быть, соврать? — Ой, хватит уже. Говори уж как есть. — Да я пришла шагоходы новые посмотреть, а купол закрылся, и меня по голове треснуло, сознание потеряла, а потом не смогла выбраться. — Так, понятно. Получишь по заднице. Беззлобно, — скорее со смехом сказал Блинов, — так что у меня появилась надежда на светлое будущее. — Чего сразу по заднице-то пригорюнилась я? — Андрей, что там? Рядом, разглядывая потолок, стоял наш сосед Марков. Видать, тоже за мной в расселину спрыгнул. Ничего так мужчина положительный. Ну, так учительницы в школе говорили. Но с ребятишками его я не играла. Задаются очень. Да что-что. Я же говорил, надо было ремонт раньше начинать. Башней нагородили сверху, нагрузку превысили. Скала треснула. Вместе с ней часть стены — — Слава богу, что не внешний, а только внутренний. Дядя Андрей показал куда-то в темноту. — Мы-то куда свалились? — Так, сейчас посмотрим по карте, — сказал Марков, заглядывая в личный коммуникатор на запястье. — Кажется, это туннель, который совмещается с подземным ангаром. — Да, точно он. Откашлившись от пыли, Дядя Костя щелкнул пальцем по лампочке на стене, отчего то замигала и загорелась. Сразу стало как-то веселее. — А это что там блестит? — спросила я, указав пальцем на мелкие цилиндрики позади. — Ящик с патронами свалился сверху. Вот они и рассыпались. — Ага. Я так и думала. Пока взрослые и дядю разговаривали, решила заняться делом. Пусть бесполезным, но... Главное ведь показать, что хочешь помочь, и раскаиваешься. Пусть считают дурочкой, ребенком, но хоть ругать будут поменьше. Способ верный, проверенный. Может, договорюсь, и мама о моём проступке вообще не узнает? Ах, мечты, мечты! Вывалив из брезентового зеленого мешка, найденного в шагоходе, все содержимое — аптечки, палатку, переносную рацию, сухой паёк и еще что-то — Я отправилась к треснувшему пополам ящику с боеприпасами и начала собирать блестящие патрончики. — Ирка, перестань заниматься ерундой! — прикрикнул на меня Блинов. — Вот сейчас нас поднимут и все соберут без тебя. Все равно все не уместится, да и тяжело тебе будет нести. — Дядя Костя, дядя Андрей, я просто помочь хочу. — Хитрюга ты! Улыбнулся мне Марков, все еще разглядывая карту в коммуникаторе. Да что вы? Нет, я искренне. Посветив фонариком на штурмовой винтовке вверх, Блинов вздохнул. Сверху нас тоже присыпало. Ладно, сами доберемся. Зайдем в Т-1, из него в Т-3. Там есть дверь. Я эти туннели наизусть помню. Еще по компании с капониром 13. Мужчины, переглянувшись, засмеялись, а я решила при случае узнать про этот капонир. И тут из прохода справа послышался дикий крик. Пронзительный и какой-то нечеловеческий. Я вздрогнула, а мои спасители достали пистолеты из кобур. У меня дежавю? — непонятно спросил Марков. — Как они могли сюда попасть? Только если во внешней стене тоже трещина. А может, опять со скалы? Нет, помотал головой Андрей. Там все чисто, я сам проверял. Много их быть не может. Орда в дне пути. Сводки утром смотрел. Это отряд разведчиков, не более. На нас хватит. Ты прав, кивнул блинов, повернувшись ко мне. Ирка, бросай все. «Отступаем!» Никогда так близко синекожих не видела. Сомнительное удовольствие, которое мне быстро надоело. Пистолеты оглушительно грохотали, так что у меня голова заболела. Но какие же это сверчки? Сверчков я слышала, они так не грохочут. Я порвала носовой платок и засунула кусочки в уши. Стало чуть тише. Но все равно при каждом выстреле боль пульсировала в висках. У меня сотрясение, это точно. Как-никак, дочь врача определить могу. Так мы и отступали шаг за шагом, двигаясь по проходам, забиравшим то круто влево, то вправо. Я все тащила мешок с патронами. От тяжести у меня заболел живот и руки. Одна радость — с каждым новым магазином он становился легче. Наконец мы втроем добрались до двери с металлическим колесом, но открыть ее не смогли. Крутили и так, и эдак бесполезно. Что же это за дверь такая, что ее даже при помощи костюма открыть нельзя? Так и замерли возле створки, как дураки. «Магазин — Магазин! — закричал дядя Костя через 10 минут. Но в руках у меня было пусто. — Это последний, — развела я руками. — Кончились. на синекожих подбиралась к нам, а мы, уперевшись в проклятую дверь, ожидали их с голыми руками. — Пусть мама ругает, пусть по заднице ремнем, только бы выбраться. Я же Митьке еще сегодня задачки решить обещала, а обманывать нехорошо. — Ира, держись позади, — забрасывая винтовку за спину, сказал Блинов, — и действуй по обстановке. — Ничего себе совет для маленькой девочки. Мне с ними что, драться надо? Хотя чего я ною? Сама во всем виновата. Защитники мои достали ножи и приготовились к схватке. Страшно стало так, что живот свело и захотелось в туалет. Еще чего не хватало. От злости на саму себя я даже губу прокусила. Когда до оскаленных рож, в сумерках, сверкавших белыми зубами и глазами, осталось всего несколько шагов, Дверь позади нас звонко щелкнула и с грохотом распахнулась, ударившись в стену. Ничего себе шуточки! Мы еле-еле отскочить успели. Тра-та-та-та-та-та! Из дверного проема ударил дружный залп винтовок, уничтоживший всех находящихся в коридоре монстров. А я, кажется, от этой пальбы совсем оглохла.